Унельм. Контрабандисты. Третий месяц, 724 год от начала стужи. Унельм дождался сигнала Луделлы тогда, когда уже почти поверил, что она передумала и собралась плюнуть на свою затею и уходить. Но она не подвела. Сразу после того, как на миг мигнул и тут же погас свет в огне, Мел, кутаясь в серый плащ, вышел из дома и торопливо пошел вниз по улице. Унелем последовал за ним, держась на расстоянии. Он чувствовал себя охотничьим псом. Интересно, ощущало ли сорта что-то подобное в стуже? Парящий порт встретил его привычным шумом, укрытым плащом тишины. Тишиной это, впрочем, могло показаться только на первый взгляд, и лишь тому, кто не умел замечать спрятанное — тихие шепотки, снующие серые тени. Унелем боялся, что не найдет Мэла, поднявшись на следующем за ним подъемнике, но почти сразу нашел, идя в сторону замеченного в прошлый раз ангара. Даже странно было, что до сих пор никто не накрыл Мэла за темными делишками. Он шел беспечно, редко оглядывался, не старался держаться в тени. Хорошо быть богатеньким сыном, паритором, всеобщим любимцем. И очень плохо, когда решаешь ввязаться во что-то противоправное. Они почти дошли до ангара, и Унелем решился. Если Мэл и в самом деле виновен, а ему Ульму чудовищно повезло, Его план мог, должен был подействовать. Если нет, что ж, ему должно быть всю жизнь предстоит провести в парящем порту за выполнением невыполнимого задания. «Эй, стоять!» Мел мигом остановился, как вкопанный. Не бросился бежать, не пошел быстрее, будто к нему что-то подобное относиться попросту не может. Медленно обернулся, лицо под капюшоном казалось белым, как бумага, а сразу вслед за тем по нему разлилось облегчение. «А, это ты! Тот приятель Лу! Что ты тут забыл?» «Здесь я не приятель Лу!» Унелем призвал на помощь весь тот артистизм, что не раз обеспечивали ему успех у эльморских девчонок. «А сотрудник тайного отделения охранителей. Если хочешь, сыщик. Работаю под началом у господина Олки. Слышал о таком?» «А?» Облегчение на лице у паритора поубавилось. «Олки? Я такого не знаю. Боюсь, придется узнать» потому что он будет здесь уже очень скоро, возможно, в течение нескольких минут. Он и целая толпа охранителей». «А?» Круглое лицо Мэла мигом стало растерянным, детским. «Что? Но почему?» «Потому что что-то такое бывает, случается, когда связываешься с контрабандистами. Зачем тебе это вообще понадобилось, а? Неужели денег не хватает?» «Что? Но я...» «Ты и ты...» Унельм добавил напору в голос. Нельзя было позволить ему сорваться с крючка. «Ты — любимчик луделы а я — ее друг. Остаюсь ее другом, несмотря ни на что. И не позволю ей сделать глупость. Она ведь обожает тебя, дурака. Пойдет за тобой даже в крепость владетеля. И если сейчас ты заупрямишься, так оно и будет». «Они... они сюда идут? Действительно идут?» «Да, говори, Мел, время дорого. Те люди, они ждут тебя? Они сейчас в ангаре?» Глаза паритора бегали. Он решал, прикидывал. Но у Ульма не было больше ни терпения, ни времени ждать, что он нарешает. С силой, возможно, даже слишком сильно, он резко встряхнул Мэла, вцепившись ему в плащ. «Говори, жену, живо! Говори, как попасть в ангар! Говори, и я дам тебе уйти прямо сейчас, и мы обо всем забудем!» Он ожидал, что Мэл даст отпор, но тот, кажется, так перепугался, что повис у него в руках мешком. «Ладно, ладно!» Барматалон. Теперь его побелевшее лицо пошло алыми пятнами, и в свете тусклого валового фонаря он походил на утопленника. «Нужно сказать, Ивнянка, сказать и постучать вот так, два раза, и они откроют...» «Послушай, послушай, я... я ведь случайно во все это впутался. Ну, пусти! Теперь отпустишь меня? Ради нее! Ради Лу!» «Беги!» Унельм замкнул пальцы и слегка подтолкнул Мэла. «Быстрее!» «Они могут появиться здесь с минуты на минуту. Я никому не скажу про тебя, но больше не суйся ни во что подобное. Или даже я...» Он не смог отказать себе в удовольствии произнести это «даже я» так подчеркнуто внушительно, будто он, он Эльмгард, и вправду был уже сыщиком господина Олки, даже среди охранителей, имевшего особый вес. «Не смогу тебе помочь! Ну, скорее!» И Мел, этот высокомерный маменькин сынок в красивом камзоле, припустил от него во весь дух, громко топая по горбатой улочке парящего порта. Случайный прохожий, может, бродяга или припозднившийся грузчик, поглядел на него изумленно. Есть! унолем поверить не мог в то, что ему так повезло, и что весь его нехитрый блеф сработал. Сработал уже дважды. Теперь контрабандисты, неуловимые, коварные, были в руках у него, только что приехавшего из Эльмора рекрута с плачевным усвоением которому никто не взялся бы предсказывать блестящую судьбу. «Ну-ну», — пробормотал он, должно улыбаясь, и потянулся к карману, где лежал, дожидаясь своего часа, карандашик из хаарьи желчи. «Посмотрим». Но до карандашика добраться он не успел. Что-то тяжелое и большое, вроде мешка муки, обрушилось ему на голову, а сразу вслед за тем в глазах потемнело. Унельм не мог знать наверняка, сколько времени прошло с того момента, как его огрели по голове. Зато сразу же понял, что очутился таки в злополучном ангаре, и никакая ивнянка для того не потребовалась. Он сидел на стуле. Руки надежно, но не слишком туго были связаны за спиной. Ухо было мокрым и липким. Перед ним стояли и спорили между собой трое. Женщина с родинкой на щеке, оказавшаяся невысокой и нескладной, как долгоножка, Бородач, похожий на бродягу, и еще один, плотный коренастый мужчина с усами-щеточкой. Спорили в основном этот последний и женщина. Бородач больше отмалчивался, многозначительно хмурясь, с довольно глупым видом. Не очень-то они напоминали зловещих контрабандистов. Скорее торгашей в мелочной лавке. Они были увлечены друг другом, и Унельм счел за лучшее не напоминать им о себе. Голова гудела, но он все равно сразу вспомнил о карандашике он все еще чувствовал его бедром. Наверняка его обыскали, но, судя по всему, карандашик не показался контрабандистом чем-то особенным. Мэм упоминала, что это новая разработка, и все же хорошо, что среди поймавших его, видимо, не было препаратов которые могли бы обратить на этот карандашик внимание. Унелем пошевелил руками на пробу. Веревки охватывали запястья крепко но его похитители не могли знать ничего о том, сколько часов Улем провел в свое время с упорством, достойным лучшего применения, тратя на то, чтобы придать пальцам и запястьям гибкость, необходимую для фокусника. Что там Сорта говорила о том, что он тратит время на ерунду? Гасси, конечно, выражался тактичнее, но посматривал на его упражнения с сомнением. Что ж, теперь бы никто не сказал, что этот навык оказался бесполезным. Он осторожно двигал запястьями вправо влево вниз ища положение в котором кожа ощутит в веревке необходимую слабину нашел выскользнуть из узлов схода у него точно не выйдет но вот если двигать их так достаточно долго у него может получиться высвободить руку ульм не обманывался на свой счет он не был слабаком но и справиться с тремя противниками у него вряд ли бы вышло даже несмотря на эффект неожиданности особенно с учетом того что контрабандисты были вооружены На бедре у женщины он заметил револьвер. Двое других были в плащах слишком объемистых, чтобы сказать наверняка, но и они почти наверняка не ходили сюда с пустыми руками. Значит, единственный шанс выкрутиться — освободить руку, постараться незаметно извлечь карандашик и коснуться им запястья. Если все получится, помощь придет. Если. «Эй, он очнулся!» Трое прервали свой спор, судя по долетавшим до Унельма отрывкам реплик спорили как раз о нем, и повернулись к нему. Не без отстраненного удивления Унельм понял, что не боится. Все это было как будто понарошку, не на самом деле. Будто в одном из приключенческих романов из библиотеки госпожи Торы, даже несмотря на кровь, противно застывшую пленкой на ухе и щеке. Глядя прямо на контрабандистов, Унельм ни на мгновение не прекращал двигать запястьями и кистями рук и делал это так незаметно, что плечи не двигались. «Ты кто?» — грубо спросила женщина, бывшая у них, видимо, главной. «Что вынюхивал тут?» «Я?» «Просто деревенский паренек, который искал в столице удачи, прекрасная госпожа». «Не неси пурги!» — гаркнула она, и Унельм хмыкнул. «Зря вы так. Вы ведь и впрямь ничего». «Молчи, щенок!» — вмешался мужчина с усами. «Отвечай на вопросы!» «Сейчас не время умничать. От этого зависит твоя жизнь. Понял, идиот?» «Как не понять?» Веревка почти поддалась. «Как же не понять такое-то? Шутка ли жизнь? Это мы и у себя в деревне по... Заткнись!» Его щеку как пчела ужалила а голова взорвалась болью. Женщина склонилась, над ним сощурившись, и впервые Унельму пришло в голову, что у него и в самом деле проблемы. «Подумай еще раз, прежде чем продолжать в том же духе». Он должен был сказать ей спасибо. Из-за ее пощечины стул пошатнулся, а запястье вывернулось особенно удачно. Ему удалось освободить руку. Другую он с силой прижал к спине, чтобы веревка не упала на пол, выдав его раньше времени. Теперь карандашик. Очень медленно, очень нежно, без спешки. «Ладно», — медленно сказал он, лихорадочно думая. «Вы, ребята, раскусили меня. Я сюда работу искать пришел. «Что? Что ты несешь? Какую еще работу?» «Ну, дело ведь как было?» Начал Унельм, стараясь растягивать слоги как можно сильнее, подражая деревенскому выговору тех, что живут по южней. «Приехал я, значит, в столицу, на поезде». «Видели вы те поезда? Я когда в первый раз увидел, так я глазам не поверил. Мне, конечно, рассказывали про такие...» Да только в наше захолустье они хорошо, если раз в год приезжают. А уж чтобы кто на них уезжал, так это... Ближе к делу, — рявкнула женщина. Она нервничала. Унельм видел, что ее колено подрагивает. Она и ее товарищи ждали Мэла, а его не было. Зато был он, подозрительный, вынюхивавший тут и там. Они должны были сильно испугаться, чтобы решиться вот так притащить его сюда. Вряд ли убить кого-то для них, что масло на хлеб намазать. С другой стороны, кто знает? Олки рассказывал, что с платформ парящего порта то и дело кто-то летает без помощи парителей. Кто узнает, как именно он превратился в месиво на брусчатке, по трагической случайности, или чьему-то злому умыслу? Никто и никогда. Спину продрало холодом. И именно в этот миг ему удалось-таки достать карандашик и на ощупь ткнуть им себя в запястье. Унельм от души надеялся, что это сработает как надо. Все это время он продолжал рассказывать свою историю. Язык как будто жил своей жизнью, плетя невесть, что. «Ну и, в общем, тот мужик, усы у него, я вам скажу, почти такие же красивые, как ваша, господин, рассказал, что тут неподалеку есть лихие ребята, которым может пригодиться крепкий парень вроде меня. Я ведь, если хотите знать, не из последних. Я у себя в деревне ведь много чему научился». «Чему?» спросил усатый мужчина, видимо, не впечатлившийся комплиментом. «За оленями дерьмо убирать?» «Нет», — кротко сказал Ульм, убирая карандашик в карман. но я умею всякую всячину. Я и что, тяжелое могу дотащить? И если с кем разобраться надо, так это я ведь тоже без вопросов. И если кого...» «Этот, как ты говоришь, человек с усами», — сказала женщина. Она явно не верила ему ни на миг. «Где ты его якобы встретил?» «На площади под часами? Знаете такую? Там еще такие красивые башенки, две с острыми крышами, на рога козы, похоже, видали? Да, я знаю, где это». «О, тогда вы наверняка знаете маленький фонтанчик там, с края». Вон там он ко мне и подошел. Сказал, мол, «Приходи к ангару, смело говори, Ивнянка». «Это стало быть на вроде пароля, и тебя там точно примут. Это уж как пить дать. Я ведь и давеча для того пришел, но забоялся». «Что за дьявол?» рявкнул Бородач, все это время молчавший. «Что это такое, а? Какого...» «Угомонись!» — сказала женщина резко. «Ты что, еще не понял? Это все твой драгоценный паренек из париторов. Он предал нас!» «У него были усы?» — вставил Уннелем. «Так он ведь не предавал, честное слово. Он ведь ко мне даже первый подошел, спросил, не ищу ли я работы». «Может, и правда?» — вдруг пробормотал тот, что с усами-щеточкой. «Если, например, в «Молчать!» рявкнула женщина. «Немедленно молчать!» Она понизила голос, как будто в одночасье, перейдя от ярости к ледяному спокойствию. «Все, кончайте его, и уходим отсюда как можно быстрее. Я так решила. Вайл, собирай все живо, а я пока». Она назвала подельника по имени Приульми, значит, не шутила. Для нее он уже был все равно, что мертвец. В такой ситуации имело смысл рискнуть. Он резко метнулся вправо, роняя стул, отбрасывая веревку. «Дерьмо!» — крикнула женщина, выхватывая револьвер. Двое других были не так быстры, и Ульм рванулся вперед. Ударил мятя женщине по руке. Револьвер упал на пол, не успев выстрелить. Но в тот же миг Ульма скрутили, и бородач ударил его в живот. Унелем согнулся пополам, жадно хватая ртом воздух. «Давайте живее!» — прошипела женщина, неспешно подбирая револьвер. «На площадку и домой!» Она не хотела оставлять пулю в трупе. Так куда труднее было бы выдать все за несчастный случай. Унельм брыкался, бился. Бесполезно. Руки, державшие его, были как будто из железа. Что-то внутри горело, как будто жгло его огнем. И перед глазами все плыло. «Погодите!» — прохрипел он. «У меня важная, очень важная информация. Я могу быть вам полезен. Это...» «Стоять! Не с места!» Десятки огней вспыхнули в темноте вокруг разом, сразу вслед за тем, как с грохотом отворилась надежно запертая дверь ангара. И тут же все погрузилось в полнейшую неразбериху. Завизжала женщина, раздался выстрел, а потом еще один, загрохотало железо, кто-то завопил. Руки, державшие Унальма, вдруг ослабели, и он увидел, что бородач лежит на полу, слепо таращась в потолок, а от головы у него растекается темно-красная лужа. Унельм склонился над ней, и его стошнило. Еще через минуту все было кончено. Охранители скрутили двух других, а из темноты навстречу Унельму вышел Олке. «Как ты в порядке?» «Более чем», — прохрипел Унельм, утирая губы. «Вы вовремя». «Это я вижу». олки смотрел на контрабандистов, убитого и плененных, без интереса или злорадства. Видимо, энтузиазм у него и в самом деле вызывали только убийцы. Что ж, еще немного, и Унельм, размазанный по мостовой, мог дать ему повод для радости. «Поехали, парень. Нам тут делать больше нечего». «Маленький ублюдок!» — рявкнула женщина, повисшая в руках охранителей. «Надо было убить тебя сразу, без разговоров!» «Может и так, добрая госпожа». Даже несмотря на то, что горло драло, а внутренности все еще скручивало болью, Унельм не смог отказать себе в удовольствии произнести эти слова с южным деревенским выговором. Двое охранителей довезли их с Олки до штаба. Их суровые лица не располагали к беседам, поэтому Унэлем заговорил только, когда они снова переступили порог до нельзя задымленной комнаты, где мэм приветливо помахала им обоим, довольно ухмыляясь. Стол Вэла был пуст. Видимо, он, как и все нормальные люди, был дома в своей постели и видел десятый сон. «Ну что?» — спросил Ульм. «Я соответствую вашим стандартам? Или, может, мне сделать что-то еще?» «Если что, не стесняйтесь». «Не постесняемся», — хмыкнула она. «Для начала расскажи нам, как было дело. Ничего не упускай». Иунельм рассказал, но несколько изменил историю. Имена Меллы и Луделлы он называть не хотел, поэтому Лу превратилась в одного знакомого механикера, который совершенно случайно рассказал ему, где видел женщину с родинкой. Унельм постарался не заострять внимание на этой части истории и как можно быстрее перейти к той, в которой он в течение нескольких дней выслеживал загадочную женщину. Когда он закончил, мэм спросила Олке. «Ну, что думаешь?» Тот кивнул. Гард справился, хоть и привирает о том, как именно. «Везение!» — фыркнула она, посасывая трубку. «Тебе, фокусник, повезло. Разве не так?» «Так», — признался Унельм. «Но разве везение не самое полезное качество для сыщика?» Мэм рассмеялась. «Везение везением», — подытожил Олке. Но так или иначе он сумел разыскать их и сумел выжить, попав к ним в руки. «Позвать помощь, потянуть время. У меня очень важная информация». «Могли бы и поспешить, раз все слышали», — вставил Унелем, но олки только отмахнулся. «Расскажи лучше, как тебе удалось освободиться от веревок». Вместо ответа Унелем вытащил монету у Олки из-за уха. Затем его рука молнией метнулась в сторону Мэм и достала следующую из кармана ее юбки. В завершении демонстрации он выбросил из воздуха две яркие ленты, обе зеленые, других у него не было с собой. Мэм захлопала в ладоши, отложив трубку. Да и Олки выглядел довольным. «Очевидно, тебе долго пришлось тренироваться, так?» «Да». Он подвигал запястьями, пальцами, показывая их гибкость. В общем, как верно сказала госпожа марами мне очень повезло. Что ж, тогда будем надеяться, что твое везение и дальше не подведет тебя, Гарт. Но не думай, что это будет легко. Значит, вы меня берете? Ежедневный труд, разбор архивов. Ой, я не подведу. Много бумажной работы. Если ты думаешь, что тебя ждут сплошные приключения... Великолепно! Унельм больше не чувствовал ни усталости ни боли, даже горло полегчало. Он будет сыщиком. Не паритором, что ж, лиха беда начала. Сыщиком. Героем приключенческих романов, вхожим куда угодно, знающим всех и все. С такой службой никогда не знаешь, что и когда подвернется. А значит, вопрос времени, когда ему удастся придумать, что делать дальше. Вырваться. Стать тем, кем он всегда мечтал. Когда приступать? олки закатил глаза. «Не спеши. Несколько недель подготовки, малые дозы эликсиров продолжать ежедневно, теперь уже всегда, пока служба не окончена, чтобы организм был готов к встрече с препаратами, в том числе не нейтрализованными Завтра же подашь заявление в совет при десяти. Сразу после скажешь мне, чтобы я…» Унельм сосредоточенно кивал, но слушал мало. В его воображении рождались упоительные картины и даже если некоторые из них были слишком далеки от реальности, чтобы хотя бы на время поверить в них, до этого ему не было дела. Лишь ненадолго он выпал из сладкой пучины, когда олки обращаясь уже не к нему, а к мэм, сказал, «Ловкие сукины дети, там нашли часть так называемого «зеленого рога Орма». Можешь себе представить?» «Да, они не разменивались на мелочи». «Ну ничего, теперь мы их быстро накроем». «Такой редкий препарат». «Не думала, что тебе есть дело до контрабандистов». «Делать-то что-то нужно», — буркнул олки «Лучше мы, чем эти бестолочьи-охранители». «Долго искать придется», — хохотнула мэм «Препарат, конечно, редкий, но проверить всех Ормов сезона ты не сможешь». «Может, и смогу». «Разве только...» — Унелем торопливо отвел взгляд, чтобы они не заметили. «Зеленый рок Орма». «И знаешь, из-за чего сокрушался Стром? Не из-за того, что чуть не погиб, а из-за того, что части рога не хватало, когда дело дошло до разделки. Скол. Я задела копьем. Или, может, удар об лед. Или, может, вовсе не случайность. Не совпадение. Впрочем, это было бы слишком большим везением. Слишком удачным совпадением. Кроме того, Унелем вспомнил, с какими глазами сорта говорила о ястребе, как он по-хозяйски накидывал на нее свой плащ. чтобы бы ни было между этими двоими, намекнуть на строма олки «Идеальный способ окончательно и бесповоротно сделать сорту своим врагом». «Ты чего, гард?» Олки внимательно смотрел на него, хмурясь. «Может, тебе все же кропарю показаться?» «Нет, нет». Он улыбнулся да пошире. «Я чувствую себя великолепно, великолепно. Завтра же буду в совете, как вы велели. А теперь, простите, откланяюсь. Кажется, светает, а я, знаете ли, люблю поспать за ночь хотя бы часа три». «Слаб человек». Хмыкнула Мэм, снова присасываясь к своей трубке. Судя по ее виду, она-то не спала уже давным-давно, но заботила это ее мало. «Кстати», — сказал Унельм, стремясь перевести тему, отвести ее от зеленого рога до того, как уйти. «На вашей руке много кружков. Кроме меня, что, многие пытались выполнить это ваше задание?» Мэм улыбнулась. «Бессмысленно ловить рыбу сетью со слишком широкой ячейкой, фокусник». Эти слова все еще звенели в ушах, когда Унельм вышел на улицу. Все еще шел дождь, но теперь слабый, редкий. Улем подставил ему лицо, открыл рот, ловя холодные капли. Он решил отложить мысли о сорте и ее ястребе до поры до времени. Ему слишком нравилось думать о другом. О том, что теперь, впервые, он ступил на брусчатку улиц этого города не как приезжий, а как здешний, свой, более того, препаратор. Сыщик. Почти что охранитель. Знатные Динны могли глядеть на него свысока, но у кого из них было тоже право на Химмельборг, что было теперь у Унельма. Иные страны были к нему не ближе прежнего, но в одном только этом городе оставалось до сих пор еще столько неизведанного, манящего. Чего только стоили балы, суета дворцового парка, в котором, быть может, его ждали знакомства, которые помогут, непременно помогут, сесть однажды на вожделенный паритель. Пока он понятия не имел, как туда попасть, но лиха беда начала. В его голове уже бродила смутная идея, связанная с Сортой, Зеленым Рогом, Эриком Стромом. У каждого из спешащих куда-то, даже в столь ранний час горожан, были свои секреты, и теперь Унелем стал одним из них. Повыше подняв воротник куртки, он быстрее припустил в сторону коробки.